Глава девятая Мадам Вентер закрыла за собой дверь. «Зачем мы идем в подвал?» — поинтересовался Бен. «Чтобы освежить ваши воспоминания», — ответила мадам Вентер. «Но что это вообще? Что со мной происходит?» — вопросил он снова. Снизу на лестнице послышались шаги. Показалась голова оснат, а потом и вся она предстала перед ними. «Все!» сказала Аснат. закрыла. «Балбесы ушли?» спросила мадам Вентер. «Имеете в виду троицу за столиком на восьмерых?» улыбнулась Аснат. «Да, ушли. На сегодня все. Они как раз были милые». «Балбесы!» отрезала мадам Вентер. «В театр, конечно, ходят в джинсах. «Это вам виднее», улыбнулась Аснат. «В любом случае, сегодня уже никто не придет. Закрыто». «Отлично!» сказала мадам Винтер. «Мы с молодым человеком спустимся ненадолго. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» ответила Аснат и подошла к двери квартиры напротив. «Минуточку!» закашлялся Бен. «Теперь я узнаю вас!» Аснат изумленно посмотрела на него. «Ну да, я работаю тут, в баре», сказала она. «Вы видели меня десять минут назад». «Да, правда, но не только это», — объяснился Бен. «Сегодня днем вы были у того адвоката. Как его? С Тушберга. Вы вышли, а я вошел. Не помните меня? Я сидел там, в уголке, на этом странном диване». «Извините, я не помню», — сказала Аснат. «Не обратила внимания, но да, я там была». Бен повернулся к мадам Вентер. «Это тот самый адвокат, который дал мне бутылку виски». И он помахал бутылкой. Мадам Вентер шепотом спросила Аснат. «Аснатик, он дал и тебе что-нибудь?» «Да», – пожала Аснат плечами. «Какую-то бутылку, которую Хейм Вольф оставил мне. Видимо, ответная любезность за визиты и бутылки, которые я приносила ему время от времени из неустойки». «А где сейчас эта бутылка?» – спросила мадам Вентер все еще шепотом. Аснат мотнула головой в сторону своей квартиры. Здесь у меня. Я заперла ее в шкафчике с напитками, но вы мне когда-то подарили. Ты пила из нее? Нет, решила оставить для особых случаев. Это не дешевая бутылка. Он потратился. Мило, с его стороны, вздохнул Оснат. Давай-ка ты пойдешь с нами. В убежище. «В убежище, в подвал, называй как хочешь. Вниз. Пойдем». Примечание. Вопрос убежищ, защищенных пространств, находящихся на территории дома или квартиры, куда можно спрятаться на случай ракетного обстрела, остается в Израиле актуальным. В каждой квартире должна быть комната с укрепленными стенами, и в каждом доме особое укрепленное место – лестничная клетка или подвал. «Если твоя бутылка под замком, не страшно, ее возьмем потом». «Что происходит?» – спросила Аснат у Бена. Мадам Вентер стала спешно спускаться с лестницы, шлепая под тапок. «Понятия не имею». «Мадам Вентер, может, отложим до утра?» «Я падаю от усталости», – крикнула Аснат вслед розовому халату, спускавшемуся по лестнице. «Нет», – отрезала мадам Вентер. «Пойдемте оба вниз!» Когда они дошли до тяжелой двери убежища, мадам Вентер вытащила ключ. Она отперла замок, за ним обнаружился большой засов и указала на Бена. «Вы посильнее меня будете, откройте!» Бен помучился с засовом, но в конце концов отодвинул его. Мадам Вентер протянула руку и открыла дверь. В подвале было душно, пахло неприятно. Мадам Вентер поскорее включила вентилятор. Он закрутился, разгоняя застоявшийся воздух. Желтоватый свет одинокой лампочки осветил помещение. В нем царил порядок, но все было покрыто слоем пыли. Здесь стояло несколько стульев, а некоторые были сложены штабелем. К стенам придвинуты два больших шкафа, забитых книгами. На столе в углу Бен узнал шахматную доску и ящик для шешбеша. Примечание шешбэш. Ближневосточная настольная игра – почти полный аналог европейских нарт. Другие коробки, которые лежали на нем, были слишком пыльными, чтобы понять, что в них. Над столом висела большая зеленая доска, а на полочке под ней лежали несколько мелков. Середину комнаты покрывал большой круглый цветной коврик. «Садитесь», – сказала мадам Вентер, указав на стулья. но «Ну, может быть, лучше…» – начал Бен. «Садитесь, садитесь», — повторила мадам Вентер нетерпеливо. Они сели. «Поехали», — сказала мадам Вентер. «Где была стиральная машина?» «Там», — сказал Бен и показал на один из углов. «А где висела фотография ковбоя?» — спросила она. «Над ней». «На какой стене? На этой или на той?» «На этой», — он показал. Мадам Вентер огляделась. Когда стулья были сложены штабелем, где она была? У стола вон там, сказал Бен. А там, на книжных полках, продолжила допрос мадам Вентер, на какую полку клали шахматную доску? Э -э -э замялся Бен. Кажется, туда, он указал на нижнюю полку. Мадам Вентер глубоко вздохнула и выдала несколько коротких слогов. Видимо, сочное ругательство на каком-то европейском языке, которого Бен не знал. «Кто-нибудь может объяснить, что происходит?» – спросила Аснат. Бен поднял руки и замотал головой. «Не смотрите на меня, я понятия не имею». «Мадам Вентер?» Мадам Вентер сунула руки в карманы халата. «Да, нужно вам объяснить». И вообще, если Вольфик оставил эти бутылки вам, то, видимо, он достаточно вам доверял. Все равно, рано или поздно, пришлось бы вам это рассказать. Она прошлась по подвалу, держа руки в карманах и упершись взглядом в пол. Некоторое время было слышно только шарканье ее подошв и жужжение вентилятора. Наконец она остановилась и посмотрела на них обоих. «Чего вы хотите?» «В смысле, о чем вы мечтали, но так и не осмелились сделать?» «А это тут при чем?» – пробормотала Аснат. «Что?» – спросил Бен, растерявшись. «Например, поехать в Таиланд или испеть с рок-группой на стадионе на 50 тысяч зрителей. Что-нибудь, что вы хотели бы испытать, но даже шансов не было. Гнаться с полицией за бандитами, которые ограбили банк? «Шпионить в другой стране! Забить гол на Камп Ноу!» Примечание Камп Ноу – стадион футбольного клуба «Барселона». Самый большой футбольный стадион в Европе. «О чем это все вообще?» – спросила Аснат. «Именно это мы продаем в неустойке», – сказала мадам Вентер. «По крайней мере, продавали. Я уже давно стою тут за баром, но вообще не понимаю, о чем вы, черт возьми!» Мадам Вентер почесала щеку и повернулась к Бену. «Что Вольф рассказывал вам о Бразилии?» «О Бразилии?» «Да». «Он рассказывал», — ответил Бен, «что три раза был на карнавале. Сказал, что в Сан-Паулу есть всего пять стоящих ресторанов. И чтобы там ни говорили, бразильские пляжи только на третьем месте в мире». «Телегу про пляжи я тоже помню», — сказала Аснат. «Согласно Коста-Рика, точно на первом. Самые лучшие волны, на которых я каталась». «А что он говорил вам? Сколько времени он там провел?» «Три месяца. По месяцу на каждом карнавале». «Хаим Вольф», — со значением сообщила мадам Вентер, — «провел в Бразилии почти три года. И, видимо, за эти три года он не участвовал ни в одном карнавале». Все это время он провел в джунглях Амазонки, и до сих пор я понятия не имею, что он там делал и с кем общался». «Тогда почему он?» Вернувшись с Амазонки, — сказала мадам Вентер, — он привез оттуда знания которого в западном мире нет почти ни у кого. Он открыл, как люди могут обмениваться переживаниями». Она замолчала и выдержала драматическую паузу. Жужжал вентилятор. «Что это значит?» – спросила Оснат. «Скажем, девочка, ты действительно была на карнавале в Бразилии», – сказала мадам Фентер. «И хочешь рассказать об этом кому-нибудь, но знаешь, что, как бы ты ни рассказывала, слова не передадут всего, что ты испытала. Цвета, запахи, переживания – вся эта суматоха. Есть вещи, которые не передашь словами». Вольф нашел способ вынуть это переживание из твоей головы и поместить в голову другого человека, тем самым сделав это его переживанием. «Вы а «Я о технике, которая позволяет взять у тебя все, что ты пережила, и сохранить. Спирт, например, отличный консервант, и потому очень многие воспоминания хранятся в вине, виске или бренде» но на самом деле можно хранить переживания в любой еде или напитке, кроме воды. Лучше, конечно, выбирать продукты, которые долго не портятся. Масло, уксус, мед, иногда сахар, семечки, которые хранятся в сухом месте, даже консервированные маринованные огурцы, уж если очень хочется. «И когда кто-нибудь это съест?» – медленно проговорила Аснат. Когда кто-нибудь это съест или выпьет, он получит твое переживание. Он будет вспоминать это так, будто сам пережил. Ему будет казаться, что с ним было точь-в-точь точь то же, что и с тобой. Что это он был на карнавале. — Ерунда какая-то, — сказала Оснат и встала со стула. — Звучит бредово. И вообще мне нужно спать. — Спроси нашего друга, — сказала мадам Вентер. Он выпил немного виски, которая оставил ему Вольф. И сейчас начинает вспоминать то, что было с ним в подвале. В убежище. Какая разница? Важно, что Вольф решил поделиться с вами обоими тем, что ему было важно оставить после себя. Он хотел передать это тем, кому доверял. — Откуда вы это знаете? — с подозрением спросила Аснат и медленно села. — Я работала с ним, — сказала мадам Вентер. Я была одним из его переживателей. «Кем-кем?» «Когда Вольф вернулся в Израиль», — сказала мадам Вентер, «он решил опробовать технику, которой научился. Собрал группу молодых людей и научил их, как сохранять переживания. Он отправлял нас на край света за всевозможными переживаниями. Прыгать с парашютом...» над пляжами Коста-Рики, дирижировать венским симфоническим оркестром, играть в Национальной баскетбольной ассоциации, что хотите. Он создал целую сеть агентов. Они участвовали в самых разных событиях и отправляли ему свои переживания. Поскольку удобнее всего было консервировать их в алкоголе, он создал неустойку. Вроде бы обычный паб, но тут продавали и особые бутылки. Ведь тогда такие места не были прибыльными. В те годы в Израиле люди не особенно ходили в пабы пить, а даже если и ходили, пап неустойка, был не бог весть что. Вольфу нужно было прикрытие для того, что он продавал на самом деле. Переживание. Так вы были одной из тех, кто участвовал? Да, я попала к нему, когда окончила университет, английскую филологию, и думала, что же мне теперь делать. Он предложил мне работу, за месяц обучил меня этой технике, а потом отправил на край света со спальником и сотней долларов в кармане. Где только я не побывала за одиннадцать лет. Чего только не делала. А в конце концов решила вернуться, отдохнуть и помочь ему с неустойкой. Рано или поздно этот образ жизни приедается, и все волей-неволей успокаиваются, становятся инертные» и возвращаются домой. Если я хотела что-нибудь испытать, я всегда могла попросить у кого-нибудь из переживателей помоложе сделать это за меня и выпить с ним, когда он вернется». Бен пялился на нее, не говоря ни слова. «Не может быть», — произнес он наконец. «Почему нет?» — спросила Вентер. «У людей всегда есть ощущение, что человечество уже все знает». Так люди думали за 10 минут до того, как обнаружили, что мир не плоский, за полчаса до того, как открыли структуру ДНК, за 2 дня до публикации теории относительности. В любую эпоху, в любое время нам кажется, что все революционные открытия уже сделаны, и теперь остались только мелкие детали. Какая наивность! Бен покачал головой и сказал. Но это не... «Это бы просто не может быть!» Мадам Вентер умудрилась развести руками, не вынимая их из карманов. «Ну, значит, не может быть, но это факт. Вы это сами сейчас испытываете. Кстати, если хотите, у меня осталось несколько образцов. Бренди, с тем вечером, когда я была на концерте Битлов. Прямо у сцены. Или отборное красное вино». «В нем хранятся переживания, которые я испытала, когда смотрела высадку на Луну в прямом эфире». «Вы говорите о трансплантации воспоминаний», — сказал Бен. «Нет, не воспоминаний, а переживаний», — сказала мадам Вентер. «Это больше, чем воспоминания». «В каком смысле больше?» «Сколько будет 3 умножить на пять?» — спросила мадам Вентер. «Что?» «Ну-ну, просто ответьте. Три на пять». «Пятнадцать», — сказал Бен. «А что?» «Сами посчитали, правда? Пять раз складывали по три, пока не дошли до нужного ответа. Или просто выучили когда-то таблицу умножения, и сейчас вы даете?» «Я...» «В каком году началась Первая мировая война?» «В 1914-м», сказал Бен. «Сколько электронов в атоме водорода?» «Один». «К чему это все?» Я имею в виду, что воспоминание в основном своем значении связано с данными и фактами. Личное присутствие совершенно не обязательно. Это информация, которая находится у тебя в голове. А переживание – это совсем другое. Оно меняет тебя самого. И это то, что мы продавали. Не информацию, а изменения. Она прошлась по комнате и снова повернулась к ним. Понимаете, из чего люди сделаны? Из опыта. Из всего, что они испытали и пережили. Конечно, стартовые возможности определяются генетикой, но это только ядро, вокруг которого строится личность. Нас делают такими, как мы есть, наши переживания. В школе не учат быть героем, нельзя научиться и пойти совершать подвиги. Не это делает тебя героем. «Тебя меняют твои собственные поступки, переживания перемещают в тебе какие-то частички, становятся твоими составляющими и делают тебя тем, кто ты есть». Именно это понял Вольф. В этом его гениальность, и именно это он продавал. Правда, некоторые люди покупали переживания специально для того, чтобы убедить себя. Да, они были в том самом месте и совершили то, что совершили. Вольф называл их туристами. Но его целевой аудиторией были люди, которые хотели измениться, которые хотели испытать что-нибудь в своей жизни. Люди, боявшиеся высоты, покупали переживания прыжка с парашютом и переставали бояться. Стеснительные люди покупали целыми ящиками маленькие бутылки вина, полные простых переживаний от общения, чтобы приучить себя к этому, и больше не стеснялись. Предприниматели, которые хотели приобрести опыт, покупали переживания от основания бизнеса. Люди, которые хотели развить в себе творческое мышление, покупали переживания художников и музыкантов. Вольф понял, что человека определяет именно то, что он испытал, и дарил людям способ изменить себя. Люди получали здесь не только воспоминания, они и проходили легкий душевный тюнинг. Она обратилась к Бену. Есть что-то, что Вольф хотел вам передать. Это может быть переживание, которое вас изменит, но да, это может быть и просто событие, которое произошло с ним, и он хотел, чтобы вы знали об этом. Я буду чувствовать, что это произошло со мной. Да, ведь вы так чувствуете сейчас, да? Минуту, минуту, минуту, сказала Снат. А чем в итоге закончилось дело с ними со всеми? В смысле, где они? Все эти переживатели. Мадам Вентер вздохнула. Ничто не остается неизменным. В какой-то момент Вольф решил, что хочет открыть новые технические возможности и большую часть времени посвящал не работникам, а исследованиям. «Исследованиям?» – спросил Бен. «Человек открыл, как передавать воспоминания от человека к человеку. Этого что, мало?» «Не воспоминания». «Переживания», — поправила его мадам Вентер. «Ладно, пусть будут переживания». В какой-то момент он почувствовал, что не успеет исчерпать весь потенциал идеи, — объяснила Вентер. Обращаться к властям он не хотел, публиковать свое открытие тоже. Боялся, что его техника попадет в руки не тем людям, но были проблемы, которые он хотел решить. У него были всякие идеи, которые он хотел попробовать». «Например?» «Например, как научиться хранить переживания в воде. Из всех веществ чистая вода была единственным, в котором нельзя было хранить воспоминания и события». «Почему?» – спросила Аснат. «Никто не знает», – сказала мадам Вентер, пожав плечами. Но Вольф пытался это обойти. Поначалу он старался найти как можно больше применений открытой им возможности. Представьте себе, влюбленные могли бы увидеть себя глазами своих возлюбленных и понять, что они значат для них. Учителя могли бы понять ход мышления учеников, увидеть, что им не дается. Споры не переходили бы в стадию безобразия, потому что стороны могли бы понять друг друга. Выйти из тюрьмы своего сознания, чтобы в мире больше не было отчуждения. Конечная цель его заключалась в этом. Но нужно признать, что я не слышала, чтобы какой-нибудь из его экспериментов или какая-нибудь из его поездок оказались успешными. Он почти ничего не рассказывал о том, что делает. Так или иначе, одна из причин была в этом. Вольф все меньше и меньше управлял переживателями. Поначалу он надолго уезжал или закрывался в квартире, Когда переживатели приходили сдать то, что испытали, их было некому встретить. Или тот, кто их встречал, не знал, куда какое переживание положить. И они начали исчезать. Курсы откладывались, потом отменялись целые циклы. В конце концов, Вольф решил, что он не сможет усидеть на нескольких стульях. Он доверил нам бар, научил нас руководить группой переживателей, но перестал вести курсы. Время от времени он брал отдельных учеников и готовил их, но не более того. Все остальное время он что-то там исследовал. Пока однажды его не хватил инсульт. Он успел кого-то позвать, его быстро отвезли в больницу, так что он отделался довольно легко. Но что-то в нем все же изменилось. Кратковременная память местами сильно пострадала. Он счел эту насмешку судьбы забавной, учитывая, чем он занимался всю жизнь. После инсульта он полностью утратил возможность экспериментировать. Он начинал эксперимент и в процессе забывал, что делает. Так он мучился месяца два, пока однажды во время одного из таких экспериментов не смешал вещества в неправильной пропорции и не устроил взрыв. Ему оторвало палец. Я помню, как мы услышали этот взрыв, побежали к нему наверх. Представьте себе. Он сидит в лаборатории, держит этот палец и смеется. «Видимо, пришло время закончить карьеру», — сказал он. «Теперь моя очередь немного отдохнуть». Тогда он переехал в дом престарелых и раз в три месяца надолго уезжал за границу с сопровождающей медсестрой. В доме престарелых старались защитить его от инцидентов, связанных с забывчивостью. И надо сказать, насколько я слышала, их становилось все меньше, и он был вполне доволен жизнью. А сюда стало приходить все меньше переживателей. «Без Вольфа это место утратило свою притягательность, и они предпочли работать фрилансерами, продавать свои переживания напрямую частным клиентам». «Сегодня я руковожу делами», – продолжила мадам Вентер. «Есть еще трое переживателей, которые зарегистрированы только у нас. Иногда они являются и сдают свои переживания, но главным образом я хожу по улицам и собираю их там». Некоторые переживатели перемещаются по городу, и надо бегать от одного к другому, чтобы предложить им хорошую цену. Вы видели мою тележку? Сегодня переживателей уже немного, да и качество, признаюсь так себе, но до сих пор есть спрос. У меня наверху новая порция. Днем я купила ее у одного старичка. Три месяца уговаривала его продать и сегодня наконец уговорила. «Почти полностью сохраненное переживание человека, который воевал во Вторую мировую на стороне русских. Это редкость. Но вы не поверите, что людям нужно. Сколько молодых людей хотят получить самый обыкновенный в жизни опыт, как растить внуков, например?» «Так значит, всякий раз, когда кто-нибудь приходит, говорит нужные слова, и я отправляю его к вам наверх?» Догадалась Аснат. «Это, видимо, кто-нибудь из постоянных клиентов явился за переживанием», объяснила мадам Вентер. «Или один из дистрибьюторов. Или продавцов. В любом случае, эти точно знают, чего они хотят. Каждый из них интересуется особым видом переживаний. Сейчас, признаюсь, рынок в кризисе, но что делать? Кто может себе позволить, находит личного переживателя, который сделает для него в точности то, что он хочет». «Вау! Потрясающе! Просто невероятно!» Сказала Аснат, и глаза ее заблестели. «Почему тогда нет предложения? Куда делись все переживатели?» Спросил Бен. «Некоторые работают по частным контрактам, как я и сказала», ответила мадам Вентер. «Но в последние годы стали происходить странные вещи. Переживатели стали пропадать». «Пропадать?» «Вначале это выглядело как случайность». Кто-то поехал за переживаниями в Антарктиду и не вернулся. Кто-то отправился на сафари в Африку и без вести пропал. Безусловно, такое бывает. Но в последнее время все больше переживателей завязывают этим, исчезают или погибают при странных обстоятельствах. Кто-то уничтожает их? «Не знаю», – пожала плечами Вентер. «Каждый такой случай сам по себе может быть несчастным случаем или ошибкой». А кому-то, может, просто надоест это дело. Но когда за несколько лет этих случаев происходит так много, это уже вызывает подозрения. В мире остается все меньше и меньше переживателей, и большинство завязывают, потому что боятся, что кто-то, не то человек, не то какая-то организация, их преследует. Становится все труднее найти переживания на рынке. «Подождите, подождите, я не поняла», — сказала Аснат. «Сколько сейчас таких людей, которые умеют подмешивать эту штуку в еду?» «М -м, «Думаю, осталось всего несколько десятков», — ответила мадам Вентер. «Еще недавно были сотни». «Сотни?» — ужаснулась Аснат. «Ладно, все. Больше никогда не буду пить алкоголя». «Это не обязательно алкоголь», — напомнил Бен. «О, мой гад!» — Аснат обхватила голову руками. «Чего только я тут не пила!» «Все, что продается у нас в баре, совершенно чистое», — уверила ее мадам Вентер. «Но, если честно, насчет других мест не поручусь». «Это безумие», — сказала Аснат. «Просто безумие, но в то же время круто, правда, но безумно». «Не понимаю», — недоуменно произнес Бен. «Неужели он хотел именно этого?» «Чтобы я помнил, где стоит стиральная машина?» «Нет, нет», — быстро ответила мадам Вентер. «Это точно что-то еще. То, что вы обратили внимание на фотографию и стиральную машину, случайность. В этой бутылке целое событие». Бен взял бутылку в руки и осмотрел ее. «Почему бы вам не сделать еще один глоток?» — спросила мадам Вентер. Бен недоверчиво покосился на нее. «Еще глоток. Она что, рехнулась?» «По-моему, больше не надо. Дайте мне минутку. Может, я смогу вспомнить и без этого». Он закрыл глаза. «Что именно произошло здесь, внизу?» Он глубоко вздохнул и втянул запах этого подвала. «Это было во вторник», — сказал он. «Это было во вторник зимой». Я был в свитере, насколько помню. — Он имеет в виду, что Вольф был в свитере, да? — шепнула снат мадам Вентер. Так и внула. — Бену кажется, что это случилось с ним самим. Но да, ты права. Я спустился в подвал и зажег свет. Огляделся. Тут было не так пыльно, как сейчас. А потом... Потом... Потом я прошелся тут, посмотрел на все, касаясь разных предметов. Дотронулся до стен, переплетав книг, провел пальцами по стульям. «Он хотел, чтобы вы помнили помещение», — тихо произнесла мадам Вентер, будто самой себе. «Я глядел комнату. Когда увидел фотографию ковбоя», — сказал Бен, — «я посмотрел на него и сказал, «Хеллоу, мистер Билл». «И?» И подошел к доске. «К этой?» Спросила мадам Вентер и показала на зеленую доску, которая стояла у нее за спиной. Бен открыл глаза, сказал «да» и снова их закрыл. Я подошел к доске и стал на ней писать. Написал несколько чисел мелом. Потом взял один стул из штабеля, сел перед доской и стал просто смотреть на нее. Смотрел на нее и на числа минут пять. Пока не услышал... услышал... «Что вы услышали?» — спросила мадам Вентер. Бен снова открыл глаза и посмотрел на нее. «Услышал вас», — сказал он. «Я почти уверен, что это был ваш голос». «А что я сказала?» — спросила мадам Вентер. «Вы крикнули сверху, но ну, сколько можно, долго я буду одна на всех клиентов. Давай поднимайся». Мадам Вентер покачала головой. Звучит разумно. Иногда я раздражалась на него. И тогда я прокричал что-то вроде «иду-иду», встал, снова подошел к доске и стер все числа. «И?» И тихо сказал «Удачи!» И все. И все? И все. Что было дальше, не помню. Мадам Вентер наклонила голову и прошлась по комнате. Бен и Аснат смотрели на нее, затаив дыхание. «Напиши эти числа», — сказала Аснат. «Давай посмотрим на них». Бен подошел к доске и взял один из мелков. На секунду задумался, чертя мелом в воздухе, и написал. «22, 41, 24, 20, 63, 94, 87, 82, 115, 91, 137...» 159, 32, 92, 46, 172, 77, 268, 218, 56, 151. «И что это может быть?» – спросила Аснат. «Не знаю», – пожал плечами Бен. «Я просто помню эти числа». «Вы уверены, что числа были именно такие?» «Да», – ответил Бен. «У вас был какой-нибудь сейф?» спросила Аснату мадам Вентер. «Может быть, это шифр от него или код банковского счета?» «Нет», — ответила Вентер, изучая доску. «Ничего не было. Это просто половина пазла». Вдруг она резко повернулась к Аснат. «Нам нужна твоя бутылка. Вторая половина того, что Вольф пытался нам передать, находится там». «Она наверху», — сказала Аснат. «Мне уже так не терпится выпить». «Он отпил из первой. Может быть, ему же лучше отпить, и из второй?» — сказала мадам Вентер и кивнула головой в сторону Бена. Бен вспомнил вкус виски и как оно обожгло ему горло. «Что? А почему именно я? Мне, кажется, не стоит». «Тогда я выпью. Неважно», — нетерпеливо сказала мадам Вентер. «Давайте принесем ее сюда, наконец».